Глава 1383 «Что? Где я? Я падаю? Нет. Где я? Кто я? Почему? Что?» Эти мысли крутились в его голове. Кто он? Что он? Где он? Падает ли он? Стоит ли он? «Ты забыл, кто ты?» Прозвучал рядом. Посреди бесцветного ничто из-за грани вышел воин. Высокий и плечистый, закованный в черную броню. В правой его руке меч, в левой странный щит с двумя острыми зубцами. Красный плащ развивался за спиной. Лицо скрывал глухой шлем с т прорезью. «Кто ты?» — прошептал он. «Кто я?» Ты забыл свой путь, произнес воин, подходя все ближе и ближе. Не, -не, -не приближайся, воскликнул он. Он хотел убежать, скрыться, спрятаться, но не мог сдвинуться с места, потому что не видел, куда ему двигаться, и не помнил, как. Я покажу тебе то, что ты захотел забыть. Забыть, чтобы стать слабым. Быть слабым легко, генерал. «Для этого не нужно сил, но ты должен быть сильным. Только так ты сможешь выдержать грядущее. Что покажет, что он ему покажет?» «Ваше Высочество, вы не понимаете, замолчи, ущербный, или я скормлю тебя голодным свиньям!» «Дорогой, у нас нет свиней!» Значит, я их найду в ближайшей деревне, приведу, заморю голодом, а потом скормлю им этого прохвоста. Где это он? Вокруг горы, заснеженные, высокие и такие знакомые. Они обладали невероятным цветом, не серые, как обычно, а черные будто кто-то невероятно большой и с очень странным чувством прекрасного облил их смолой или краской. А еще здесь было холодно. Так холодно, что ветер, казалось, пронизывал насквозь и морозил саму душу. Но для людей, стоявших на границе походного утепленного шатра, это не было так важно. У той, что закуталась в длинную шубу, разметались по плечам черные волосы. Еще у нее светились в полуночном сумраке зеленые глаза. Но не такие яркие, как у Аркемеи. Аркемея? Кто такая Аркемея? Почему он помнит это имя? Кто он? Где он? Рядом с ней стоял высокий молодой мужчина. На лицо он был достаточно красив, широкие скулы, волевой подбородок, цепкий и спокойный взгляд серых глаз. А еще он носил длинные волосы, но не связывал их в хвост. Он никогда этого не любил, а когда произошла та знаменитая ссора, молодой мужчина и вовсе их обрезал. Он знает его? Воин, а кто бы это был еще? опирался на громоздкий, тяжелый двуручный меч. Каменная площадка походила на место дуэли. Вытоптанный снег, пятна крови, сполохе легкой, едва уловимой энергии практикующих. Кто такие практикующие? Ваше Высочество, прислонившись к камню, на снегу лежал другой мужчина. Рядом с ним находилось несколько трупов других мужчин и женщин. Все они выглядели одинаково. Плотный черный камзол, обмотанный белыми лентами. Чтобы заметить на снегу, было почти невозможно. Убийцы! Вы должны понять, ошибки быть не может. Мой отряд выслеживал его вот уже почти семь лет. «Семь лет?» — засмеялся молодой мужчина. «Ты в своем уме, барон? Хаджар командует лунной армией меньше полугода. Хаджар. Знакомое имя. Кажется, так звали его. Да, определенно. Он Хаджар. Именно так, ваше высочество. Мужчина на снегу прижимал к груди культю, оставшуюся на месте разрубленной руки». «Но знаете ли вы что-то о своем генерале до того, как тот оказался в армии?» «Конечно», — фыркнул молодой воин. «Он жил в отдаленной горной деревне, которую смыло селем. И чтобы прокормить семью, он отправился в пути. В Лидусе нет горных деревень, ваше высочество», — перебил убийца. «Только в Балиуме» — молодой воин замолчал. «Это еще не доказательство», — произнес наконец он, но уже как-то неуверенно. «Послушай, Неро», — девушка с черными волосами положила руку на плечо воину. «Сколько раз Хаджар демонстрировал знания, которыми не может обладать простой крестьянин. Он знает о тактике и стратегии больше, чем некоторые офицеры, отучившиеся в военном корпусе вашей столицы». Его речь чистая и без изъянов. Ты видел, как он ест, как он общается с женщинами, как ведет себя в обществе. Ты и сам подозревал, что он чей-то бастард». «Бастард!» — выкрикнул Неро. «Но никак не мой двоюродный брат. Тот самый брат, с которым мой отец даже не дал мне познакомиться, которого бросил инвалидом в темницу, где изгноил». Не сгноил. Убийца дышал все тяжелее, но все еще крепко держал жгут на культе. Принц сбежал 12 лет назад. Я слышал, как придворные шептались, что король сделал из него инвалида, и я чувствую кровь внутри Хаджара, вновь произнесла девушка с черными волосами. Она не совсем человеческая. Вот, тем более... «Ты сама говоришь, Сера, что я говорю, но ты меня не слышишь, Неро!» «Хаджар мог вылечиться при помощи крови могущественного зверя. Может быть, даже могущественнее, чем мать Азреи!» Неро замолчал. «Ваше Высочество!» — вновь произнес убийца. «Самое главное доказательство — это то, что вы меня еще не убили, потому что в глубине души знаете...» «Чувствуете это, родство, и в одном ты прав, барон». Тяжелый клинок описал широкую дугу и вместе с куском ледникового валуна срезал голову убийцы. «Вот теперь все в порядке». После этого Неро, не выдержав, опустился на снег. Серо села рядом с ним и заботливо положила руку на плечо. «Мы что-нибудь придумаем, Неро». «Это не придумаем», — перебил Неро. «Ты слышишь себя, Сера, наш друг. Наш друг, с которым мы прошли огонь и воду. Мы бились бок о бок сотни раз. Десятки раз спасали друг другу жизни. И все это время он...» «Он врал нам», — Сера закончила за Неру. Ветер кружил над ними, радуясь снежной ночи. Там... Чуть выше по горе стоял генеральский шатер, где медитировал их друг. Или не друг. «Что ты будешь делать, Неро? Что я буду делать?» Парень вскочил на ноги и схватил меч. Он со сталью в глазах посмотрел на шатер и уже сделал было первый шаг, как вдруг замер. Сера осталось стоять неподвижно. «Знаешь, — вдруг произнес он, — Когда мы познакомились, я представился сыном мелкого чиновника. Сера все так же молча стояла посреди снежного бурана. «Ты ведь не можешь знать, я многого не знаю, Сера, но я знаю своего друга, своего брата. Он не раз рисковал своей жизнью ради меня, своей армии, простых солдат. Демоны бездны!» «Еще неделя не прошло, как он вытянул меня с того света. Я благодарна ему за это, но нет», — перебил Неро, — «не хочу слышать. Я знаю своего друга. Что бы ни произошло, он всегда придет на помощь. И что бы ни произошло, он всегда руководствуется только одним, своей честью. Брат он мне, принц Леон, да мне плевать». Мы бьемся с ним вовсе не ради корон или тронов, а просто ради тех, кто не может этого сделать сам. Неру отвернулся и подошел к краю горного обрыва, с которого открывался вид на балиумские деревни. Даже если вдруг мой друг по какой-то причине обратит свой меч против, да хоть против богов, я прикрою ему спину. Сначала прикрою, а потом узнаю. Какого демона он сошел с ума? Потому что так велит мне моя честь. Потому что я знаю, что бы ни произошло в этом проклятом мире, он поступит точно так же. Принц он не принц, да хоть отпрыск самого кровавого из демонов бездны. Какая мне разница, Сера? Может быть, Неро, может быть, ты говоришь так сейчас, но я понимаю, кивнул воин. «Поэтому хочу попросить тебя. Помнишь, ты говорила, что есть магия, которая влияет на память?» «Есть», — кивнула Сера. «Но для нее нам придется пожертвовать чем-то мне», — перебил Неро. «Я пожертвую за нас обоих. Чем-то дорогим мне. С чем связано много теплых воспоминаний». Немедленно Неро поднял меч и отсек свои длинные волосы. Он протянул пучок серия со словами «Отец всегда говорил, что у меня мамины волосы, так что я никогда не стриг их и не красил, чтобы сохранить память о матери. Такова моя плата. Ее хватит? Хватит цвета моих волос? Вполне, но тогда не будем медлить», — твердо кивнул Неро. «Завтра нам с нашим другом, если ты помнишь, предстоит смотр войск». «Надо готовиться к нашествию зверей!» Сера вздохнула и молча направилась к их шатру. Хаджар стоял и смотрел на своего друга, брата. «Почему, глупец? Зачем ты во все это ввязался? Почему не сбежал? Зачем?» Хаджар кричал все это, но снежный вихрь утягивал его все дальше, пока видение и вовсе не исчезло. «Неро, ты идешь?» Неро дернулся и очнулся. «Да», — немного деревянно ответил он. «Мне просто показалось, это из-за бурана, обман зрения». «Да, наверное». Он посмотрел на снежные горы еще раз. «Действительно, просто показалось».